не говоря о более общих именах скифов и сарматов, которые долго еще не выходили из употребления. Относительно византийских писателей, естественно, забвение имени Роксолан, ибо они никогда его и не употребляли в этой сложной форме. Она встречается более у латинских писателей, но и тот же Иорнанд, перечисляя народы скифии, забывает о Роксоланах и на месте их ставит антов. Однако название Роксолани, вопреки мнению норманистов, не исчезло из истории последующих веков. Мы его встречаем в IX веке и опять у латинского писателя именно у географа Равенского. Он два раза упоминает в Восточной Европе страну Роксолан, за которой далеко к океану лежит великий остров Скифия или Сканза, то есть Скандинавия. Точно так же, вопреки нормандской школе, народное имя Русь и Рось вместо своей сложной формы Рос-Алане упоминается некоторыми источниками по отношению к Южной России ранее второй половины девятого века, то есть эпохи мнимого призвания варягов Руси из-за моря. Уже и Арнанд употребляет эту простую форму, далее Мы видели ее по поводу народа Рось и русского каганата в Бертинских летописях. Ту же простую, несложную форму употребляет географ Баварский, который наряду с угличами и казарами помещает и Русь. Упоминание о туземном народе Русь под этим ее именем встречается также у арабских писателей второй половины IX века, например, у Хардатбега. В течение восьми веков, протекших от Страбона до известия Бертинских летописей, Раксаланский или русский народ пережил, конечно, много испытаний и много перемен. Он выдержал напоры разных народов и отстоял свою землю и свою самобытность, хотя и не раз подвергался временной зависимости, например, от готов и отчасти от авар. Не одни чужие племена вступали с ним в борьбу и иногда угнетали его – Соседние славянские племена также воевали с ним за земли, за добычу, за дань. Особенно сильные столкновения он должен был выдерживать с племенами болгарскими, которые в V веке, то есть после остроготов из Южной России, широко распространились по черноморским краям от Таврида до Дуная. Но рано или поздно мужественный, упругий раксоланский народ брал верх над туземными и пришлыми соседями. Главная его масса мало-помалу сосредоточилась на среднем течении Днепра, к северу от порогов, к краю обильным цветущими полями, рощами и текучими водами, в стороне от южных степей, слишком открытых вторжению кочевых народов. В этом краю он построил себе крепкие города и положил начало государственному быту с помощью своих родовых князей, из которых возвысился над другими род Киевский. Здесь Русь развила свою способность к политической организации. Отсюда, из этого средоточия, посредством своих дружин, она постепенно распространила свою объединительную деятельность на родственные ей племена восточных славян. Разумеется, объединение это долгое время совершалось в первобытной форме, то есть в форме Дани. Как одно из наиболее даровитых и предприимчивых арийских племен – Русь с одинаковым успехом предавалась мирным и воинственным занятиям, грабежу и торговле, сухопутным и морским предприятиям. Дружинники русские с одинаковой отвагой владели конем и лодкой, мечом и парусом. Их смелые судовые походы по рекам и морям не замедлили сделать громким русское имя на востоке и на западе. Но возвратимся к русскому посольству 839 года и спросим, кто были те жестокие варварские народы, которые в эту эпоху препятствовали сношениям Киевской Руси с Византией? Без всякого сомнения, это были, если не сами хазары, то их данники Угры или Мадьяры. По всей вероятности, часть угорских кочевых орд была покорена турками еще в VI веке. За хазарскими турками явились по эту сторону Урала другие турецкие орды, именно печенеги. Эти последние и потеснили угров волжских. Случилось то же, что и всегда происходило при подобных движениях в степях юго-восточной Европы.